Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, За горами, долами и реками. И теперь, когда только тонкое освещенное стекло В твоем окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда, Я всё стояла и смотрела вверх. Там был свет, родной дом, ты, весь мой мир.